Глава 11. Нападение на квадратную башню. Я бросился к рультобилю и обхватил его сзади, опасаясь последствий его безумия. В его криках звучало такое страшное отчаяние, такой неистовый призыв о помощи или скорее нечеловеческое желание самому кинуться на помощь, что мне стало страшно. Рультобиль мог забыть, что он всего лишь человек, что он не может вылететь из окна башни, словно птица или стрела пронестись сквозь мрак, отделяющий его от места преступления и наполненный его жутким криком. Внезапно он повернулся, оттолкнул меня и помчался. Метнулся, полетел кубарем, покатился, ринулся по коридорам, комнатам, лестницам, двору к этой проклятой башне, откуда вырвался в ночь смертельный крик, подобный тому, что звучал в таинственном коридоре. Я остался у окна, прикованный к месту этим ужасным криком. Я все еще стоял там, когда дверь квадратной башни распахнулась, и в освещенном проеме появилась фигура дамы в черном. Она была жива и невредима, но ее бледное, призрачное лицо выражало недопустимый ужас. Она протянула руки в темноту, и оттуда вылетел руль-табиэль. Руки дамы в черном сомкнулись у него за спиной, и я больше ничего не слышал, кроме вздохов и стонов, да еще трех слогов, непрерывно звучавших во тьме. «Матушка! Матушка!» Наконец я тоже спустился во двор, в висках у меня стучало, сердце билось с перебоями, вены чуть не лопались. То, что я увидел на пороге квадратной башни, меня отнюдь не успокоило. Напрасно я пытался себя урезонить. Ничего, мы ведь считали, что дело плохо, как все вдруг стало на свои места. Разве сын не отыскал свою мать? Разве мать не вернула наконец себе сына? Но откуда? Откуда этот смертный крик, если она жива? Откуда этот ужасный крик, прозвучавший перед тем, как она появилась на пороге башни? Как ни странно, но, идя по двору, я не встретил ни одной живой души. Неужели никто не слышал выстрела? Неужели никто не слышал крика? Где господин Дарзак? Где старый Боб? Неужели он до сих пор работает в нижнем зале круглой башни? Я готов был в это поверить, там, внизу, еще горел свет. А Матони, он что, тоже ничего не слышал? «Он же дежурил в садовой башне!» «Ничего себе! А Бернье? А матушка Бернье? Их нигде не было видно, а дверь квадратной башни распахнута настежь. «Ах, какой нежный шепот! Матушка! Матушка!» И ответные слова сквозь плач. «Мальчик мой!» Они даже не закрыли как следует дверь в гостиную старого Боба. Туда-то она и увела свое дитя. Так они и сидели одни в этой комнате, сжимая друг друга в объятиях и повторяя, «Матушка, мальчик мой...» А потом они заговорили прерывистыми, незаконченными фразами. Это были какие-то божественные глупости. «Значит, ты не умер?» «Конечно, нет, нет...» И от этих слов они снова начинали плакать. Ах, как они обнимали друг друга, наверстывая упущенное время! Как он, должно быть, наслаждался ароматом духов дамы в черном! Еще я слышал, как рультабиль сказал, «Знаешь, матушка, украл тогда не я...» По звуку голоса можно было подумать, что бедняге Руль Табилю все еще девять лет. «Конечно, мальчик мой, конечно, не ты», — подслушивал я непроизвольно, но у меня вся душа переворачивалась. Оно и понятно — мать вновь обрела свое дитя. Но где же берне Я вошел в Привратницкую, желая выяснить, почему кричали и кто стрелял. В глубине Привратницкой, освещенной лишь маленьким ночником, Матушка Бернье бесформенной массой полулежала в кресле. Когда прозвучал выстрел, она, по-видимому, была уже в постели, а потом в спешке накинула на себя какую-то одежду. Ее черты были искажены от страха. «Где папаша Бернье?» — спросил я. «Там!» — дрожа ответила она. «Там!» — «Где там?» — матушка Бернье не ответила. Сделав по привратницкой несколько шагов, я споткнулся и наклонился, чтобы посмотреть, что попалось мне под ноги. Оказалось, я наступил на картофелину. Я опустил ночник, весь пол был усыпан раскатившейся картошкой. Неужто мамаша берне не удосужилась собрать ее после того, как Рульта Виль опорожнил мешок? Я выпрямился и повернулся к матушке Бернье. «Но ведь тут стреляли. Что случилось?» «Не знаю», — ответила та. Я услышал, как кто-то затворил дверь в башню, и на пороге появился папаша Бернье. «А, «Э, это вы, господин Синклер?» «Вернее, что случилось?» «Ничего серьезного, господин Синклер. Уверяю вас, ничего серьезного!» Говорил он слишком громко и бодро, и я усомнился, что он и в самом деле так невозмутим, каким старается казаться. «Пустяковое происшествие!» Господин Дарзак положил свой револьвер на ночной столик, а револьвер нечаянно выстрелил. Госпожа, понятное дело, испугалась и закричала, а так как окно у них было открыто, она решила, что вы с господином рультабилем услышите, и вышла, чтобы вас успокоить. Стало быть, господин Дарзак вернулся к себе. Он пришел почти сразу же после того, как вы ушли из башни, господин Синклер. А револьвер выстрелил почти сразу после того, как он вошел в комнату. Не думайте, я ведь тоже испугался, побежал со всех ног. Господин Дарзак не открыл. К счастью, никого не ранило. «А госпожа Дарзак вернулась к себе тоже сразу после моего ухода?» «Сразу же!» «Услышала, как вошел господин Дарзак и пошла за ним. Они ушли вместе». «Господин Дарзак у себя в спальне?» «Да, вот он». Я обернулся и увидел Рабера. Несмотря на плохое освещение, я заметил, что он чудовищно бледен. Знаком он попросил меня подойти. Я повиновался, и он проговорил. «Послушайте, Синклер». Бернье, наверное, уже рассказал вам о происшествии. Думаю, о нем не следует говорить никому, если, конечно, вас не спросят. Другие, быть может, не слышали выстрела. Ни к чему пугать людей, верно? Да, кстати, у меня к вам просьба. Выкладывайте, друг мой, — ответил я. Вы же знаете, я весь ваш. Располагайте мною, если я чем-то могу быть полезен. Благодарю. Речь идет лишь о том, чтобы уговорить Руль или идти спать. Когда он уйдет, жена успокоится и тоже ляжет. А В отдыхе нуждаются все. Спокойствие, Синклер, спокойствие. Всем нам требуется отдых и покой. Ладно, мой друг, можете на меня рассчитывать. Чтобы подчеркнуть свою преданность, я крепко пожал ему руку, однако вместе с тем у меня осталось убеждение, что все они скрывают от нас нечто серьезное, очень серьезное. Он ушел к себе, а я не мешкой отправился в гостиную старого Боба за руль Однако на пороге столкнулся с дамой в Черном и ее сыном, которые как раз выходили оттуда. Оба они были молчаливы и держались как-то непонятно. Я ведь только что слышал их в восторге и полагал, что увижу сына в материнских объятиях. Я молча застыл от удивления. Поспешность, с какой госпожа Дарзак стремилась в столь исключительных обстоятельствах расстаться с Рультабилем, невероятно заинтриговала меня, а покорность, с какой Рультабиль подчинился, меня просто изумила. Матильда поцеловала моего друга в лоб и сказала «До свидания, дитя мое». Столь бесцветным, печальным и в то же время торжественным тоном, словно прощалась, лежа на смертном одре. «Руль-табиль» молча увлек меня вон из башни. Он дрожал как лист. Дверь в квадратную башню закрыла сама дама в черном. Я был уверен, что там произошло нечто неслыханное. История с револьвером меня не удовлетворяла. Руль-табиль без сомнения думал так же, Если, конечно, его рассудок и сердце не помутились окончательно от того, что произошло между ним и дамой в черном. А потом я с чего-то взял, что Руль-Табиль думает не так же, как и я. Едва мы вышли из квадратной башни, как я схватил руль Тобиля, и подтолкнул его к парапету, соединяющему квадратную и круглую башни, под крышу круглой башни. Репортер, послушный, как ребенок, прошептал, «Синклер, я поклялся матери, что не буду видеть и слышать ничего, что произойдет этой ночью в квадратной башне». Это мое первое обещание матери, Сенклер. Но свое место в раю я уступаю ей. Я должен все видеть и слышать. Мы стояли неподалеку от еще горевшего окна гостиной старого Боба, которая выдавалась над морем. Окно это было открыто, благодаря чему мы и услышали так отчетливо выстрел и смертный крик, невзирая на толстые стены башни. С того места, где мы стояли, заглянуть в окно мы не могли. Но, как знать, может быть, мы услышим что-нибудь. Буря уже стихла. Однако волны еще не улеглись и разбивались о скалы полуострова Геркулеса с яростью, делавшей невозможным приближение лодки к берегу. Мысль о лодке возникла у меня, потому что на какую-то секунду мне почудилось, будто во мраке появилась и исчезла тень лодки. Впрочем, что я? Скорее всего, это была игра моего воображения, которому везде мерещились зловещие тени, воображение разыгравшегося гораздо сильнее, чем волны. Мы простояли так минут пять в полной неподвижности, как вдруг из окна донесся вздох, тяжкий, протяжный, похожий на стон, на последний вздох агонии, тихая жалоба, далекая, как уходящая жизнь и близкая, как стоящая у порога смерть. На лбу у нас выступил пот, потом ничего, только беспрестанный рев моря, а затем окно внезапно погасло, квадратная башня чернела в ночи, Мы с Рультобилем, не сговариваясь, взялись за руки, как бы приказывая друг другу молчать и не двигаться. Там, в башне, кто-то умирал. Кто-то, кого от нас прятали. Почему? И кого? Кого же? Это не госпожа Дарзак, не господин Дарзак, не папаша Бернье и, разумеется, не старый Боб. Это был кто-то, кто не должен находиться в башне. Рискуя свалиться за парапет, вытянув шею в сторону окна, через которое донесся этот последний вздох, Мы слушали. Прошли четверть часа, показавшийся нам вечностью. рультабиль кивнул мне на освещенное окно своей комнаты. Я понял. Мне следовало погасить свет и вернуться. С тысячей предосторожностей я сделал это и через пять минут снова стоял рядом с Руль -табилем. Теперь двор Карла Смелого был темен. Если не считать слабого отблеска у подножия круглой башни, говорившего о том, что старый Боб еще трудится в ее нижнем зале, до свечи, горевшей в садовой башне, где дежурил Матони. В сущности, если принять во внимание, где они находились, можно было прекрасно объяснить, почему ни старый Боб, ни Матони не слышали того, что произошло в квадратной башне, равно как и криков рультабиля которые в стихающем урагане пронеслись у них над головами. Стены садовой башни были толсты, а старый Боб в буквальном смысле слова зарылся под землю. Едва я проскользнул в угол между башней и парапетом, где все еще стоял на стороже руль-табиль, как мы ясно услышали скрип дверных петель. Кто-то осторожно отворял дверь квадратной башни. Я довольно сильно выдвинулся вперед, однако руль-табиль оттеснил меня, а сам чуть-чуть высунул голову из-за угла. Он стоял согнувшись, и я, вопреки его наказу, выглянул поверх его головы. Вот что я увидел. Сначала папаша Берни, которого, несмотря на темноту, нетрудно было узнать, вышел из башни и бесшумно направился в сторону Патерны. Посреди двора он остановился, поднял голову и посмотрел в сторону наших окон в новом замке, затем вернулся к башне и сделал знак, который можно было истолковать как «все спокойно». Кому предназначался этот знак? Руль-табиль высунулся еще дальше, но вдруг отпрянул назад и оттолкнул меня. Когда мы снова осмелились выглянуть во двор, Там уже никого не было. Потом папаша Бернье вернулся. Сперва мы его не видели, но услышали его тихий разговор с Матони. Потом из подарки Патерны донесся какой-то звук, и появился папаша Бернье. Рядом с ним двигалась какая-то темная масса. Мы узнали в ней двуколку, в которую был запряжен Тоби, пони Артура Ранса. По плотно сбитой земле двора Карла Смелого двуколка катилась почти не слышно, словно ехала по ковру. Да и Тоби вел себя тихо и смирно, как будто следовал наставлениям папаши Берния. Дойдя до колодца, тот еще раз взглянул на наши окна, после чего, держа Тоби под узцы, благополучно добрался до дверей квадратной башни. Там он оставил двуколку и вошел внутрь. Следующие несколько минут показались нам, как говорится, вечностью, особенно для моего друга, который снова, непонятно почему, весь задрожал. Папаша Берния появился опять, Он в одиночестве пересек двор и скрылся под паттерны. Мы высунулись чуть дальше. Посмотри сейчас в нашу сторону тех, кто находился на пороге квадратной башни, мы были бы обнаружены, но им было не до этого. Взошла яркая луна, осветившая двор голубоватым сиянием. На море легла серебристая дорожка. Из башни вышли двое и, приблизившись к двуколке, удивленно попятились. Мы отчетливо услышали, как дама в черном тихо проговорила. «Смелее, Робер» нужно именно так позже мы с рультабилем пытались выяснить сказала она именно так или именно там но ни к какому выводу не пришли Роберт дарзак ответил ей странно звучавшим голосом этого мне только не хватало сгибаясь под тяжестью какого то громоздкого свертка он подтащил его к двуколке и с огромным трудом засунул под сиденье стуча зубами рультабиль сдернул с головы кепи насколько мы могли рассмотреть это был мешок Когда господин Дарзак с трудом поднял его, до нас донесся вздох, прислонившись к стене башни. Дама в черном смотрела на мужа, но даже не пыталась помочь. И вдруг, когда господин Дарзак затолкал, наконец, мешок в двуколку, Матильда проговорила глухо и с ужасом. «Он еще шевелится». «Это конец», — ответил господин Дарзак, утирая солбопот. Затем, надев пальто, он взял Тоби под узцы и махнул даме в черном рукою, тронулся в путь, А она, не ответив, так и осталась стоять у стены, словно ожидая казни. Господин Дарзак показался нам спокойным. Он выпрямился, шел твердым шагом, шагом честного человека, выполнившего свой долг. По-прежнему соблюдая все предосторожности, он скрылся вместе с двуколкой под паттерной. Дама в черном вернулась в квадратную башню. Я хотел было выйти из нашего укрытия, но руль биль энергично остановил меня и правильно сделал. Из-под патерны вышел Бернье и направился по двору к квадратной башне. Когда он был метрах в двух от двери, руль-табиль медленно вышел из-за угла и, встав между испуганным Берне и дверью, схватил его за руку. «Идите за мной», — приказал он. Привратник был ошеломлен. «Я тоже вышел из укрытия». Берне стоял в голубом лунном свете и тревожно смотрел на нас. Губы его прошептали. «Какое несчастье!»